Глава 18. Тренировочная база. Некоторое время назад. Вся база была поднята по тревоге, и уже спящие новобранцы начали ворчать и лениво подниматься. «Опять эти тренировки задолбали!» – простонал один парень, не желающий открывать глаза. Но и бегать посреди ночи вокруг плаца ему не хотелось, поэтому, чтобы не заслужить наказания, пришлось ногой сдернуть одеяло. Но и наученный горьким опытом, он сперва зацепился руками за опору и лишь после этого начал спускаться со второго яруса кровати. Третий раз бежать в лазарет, потому что упал с кровати, ему не хотелось. Позор. Тем временем и все остальные постепенно оживали. Неторопливо, лениво и ворчливо. Люди только уснули, а тут противный вой сирены. А вот блондинки да рыжая, как обычно, были шестры. «Девчат, откуда у вас столько энергии?» — спросила худая, как щепка, шатенка. У нее были круги под глазами и синяк на лбу. Девушка лежала справа от кровати Ани и Лизы. Она честно пыталась подняться, но было тяжело. «Нет энергии. Я хочу спать. И не хочу шевелиться», — пробормотала Оля которая уже надела форму и собиралась силами, чтобы спуститься со второго яруса кровати. Анна же все еще одевалась под одеялом. Остальные кто как. Но в целом люди уже более-менее приноровились, так что пусть и медленно, да лениво, но одевались. «Лять!» — выкрикнул Киселев Александр Александрович, влетевший в казарму. Он выглядел ошалелым и даже криво застегнул китель. Не на те пуговицы. «Быстрее!» «Это не учебная тревога!» — выкрикнул тот. «Но без падений! Иначе реально сдохните!» Слова мужчины вызвали немало паники. И число падений резко выросло. У некоторых людей из-за паники отключается мозг, а руки переносятся в район ягодиц. Оттого рукожопы ничего не могли нормально сделать, даже носки надеть. «Я помогу!» Анна подскочила к одной такой паникующей девушке. Это была среднего роста брюнетка, по щекам уже текли слезы. Слишком уж у нее была богатая фантазия. И девушка уже многое себе напридумывала. Как итог, даже руки тряслись. С помощью Ани паникующая смогла одеться и встать в строй. Да и остальные мужа помогли. «А теперь слушайте меня! Поступили сообщения, что к нам движутся значительные силы противника!» — начал объяснять лейтенант. И стал ходить влево и вправо, смотря на студентов. Ну и перезастегнул свой китель. На этот раз нормально. Команду не решила не рисковать вашей безопасностью и вместо обороны отступить. «А как они могли пройти? Там же крепости и силы степняков», — спросила Анна. «Хороший вопрос», — кивнул Александр Александрович. «Учитывая, что снаружи бушует буря, противник либо воспользовался ей, либо идет полномасштабная атака, и степняки не могут задержать тех, кто прорвался. Любой вариант плох. Поэтому биться мы не будем. «А просто отступим. Однако транспорта на всех не хватит. Будем вывозить всех на запасную базу». «А, подкрепление? Дирижабли?» — спросил один из парней, подняв руку. «Дирижабли в бурю? лейтенант посмотрел на него, как на идиота. Да и не только он. Буря содержит обильное количество маны, которое мешает связи. Мы сейчас, по сути, слепы и немы. Подкрепления не будет». Тем более, что мало какой отряд сможет пробраться через бурю. А как противник передвигается? Там же буря. Не представляю. Мы не знаем число и силу противника, но они идут к нам и не могут не знать, что их здесь ждет. Поэтому собирайтесь. Вещи не брать. Места и так мало. Лишь то, что сможете раскидать по карманам и кольцам. А также марш вооруженную. Берем полный комплект брони и оружия. Оружие? Ну мы же приручители. — удивилась худенькая девушка-блондинка. — Видел я, какие вы приручители. Вас учили стрелять, поэтому поддержите питомцев огнем. — А где Зябликов? — спросил кто-то. — Зябликов на охоте и, похоже, попал в бурю. Его не ждем. — а как же так? — ужаснулась одна из девушек. — Мы его бросим. — Если не успеет, бросим, — подтвердил лейтенант. — Девчат, скажите хоть что-нибудь. Она посмотрела на блондинок. «Сергей не пропадет», — уверенно заявила Анна. «Скорее пропадут те, с кем он столкнется на пути домой», — добавила Лиза. «Все, хватит разговоров. Исполнять приказ», — приказал лейтенант, и люди, покинув казарму, ощутили, что такое песчаная буря. Но лишь частично, так как на базе есть сооружения и стены, которые принимают на себя основной удар ветра и песка. Однако даже так девушки, которые не догадались спрятать волосы в одежду или под головным убором, мгновенно пожалели об этом. У кого-то волосы даже умудрились о и придушить. К счастью, лишь слегка, иначе это была бы слишком глупая смерть, легшая тенью позора на графский рот. В скором времени 69-я рота оказалась в арсенале и дождалась своей очереди на выдачу снаряжения. Те, кто пришел раньше, и экипировались раньше. Снаряжение студентам выдали легкой формы, но повышенной защиты. Такая редкость в армии, так как оно существенно дороже обычного снаряжения. Ее основой была кожа-чудовищ, поверх которой прицепили защитные пластины, закрытые тканью. Оно плотно защищало руки и ноги, но основная защита все же была на торсе и жизненно важных органах. Также имелся нацепной воротник, Защищающий шею и горло, крепкий шлем и маска, которая обеспечила защиту от песка, доступ к кислороду и различные полезные функции, такие как прибор ночного видения, аналог магического зрения и инфракрасного зрения. Но в условиях бури смысл имеется лишь от ПНВ. Обычные солдаты экипировались куда скромнее. На лицо они натягивали специальную ткань, а также надевали защитные очки но они не позволяли песку повредить глаза. Вся армейская экипировка этой базы была предназначена для работы в пустыне, включая оружие с защитой от попадания песка внутрь. И вот люди начали собираться на улице, после чего они организованным строем направились на плац, а там... «А мы!» — воскликнул один из парней, глядя, как большая колонна машин покидает базу. «Кто вас будет ждать?» «Кто первый снарядился, тот и поехал!» — рыкнул лейтенант. И еще! Белкина, Огнева, Лебедева, Игнатов! Выйти из строя!» Четыре человека вышли. «Как самые сильные приручители из нашей роты вы будете эвакуироваться последними. Приказ командующего. Ваша задача — обеспечить боевую поддержку». «Есть!» — ответила Оля и отсультовала. Остальные, конечно же, перепугались, но говорить что-либо не стали. Спорить с приказом глупо. И очень вредно. Они все равно ничего не добьются. А в личном деле появится очень неприятная приписка. Началась подготовка к обороне. Солдаты минировали территорию вокруг базы, кто из приручителей могли, те призывали питомцев и отправили в патрулирование. Но монстров, которые способны хоть что-то сделать в такой буре, практически не было. Впрочем, Анна была одной из таких. Ее синий сом по имени Даша облачился в лед и, приняв форму двухметровой ледяной женщины-воина, направился в патруль. Откуда идет противник, было известно. С юга идут. Так что туда и направили питомцев. Они должны сразу же доложить, если появится противник. Но все надеялись, что этого не будет. Ожидание возвращения колонны затянулось. Пусть рядом и есть дорога, но в условиях песчаной бури ехать быстро не выйдет. Очень опасно. А расстояние до запасной базы весьма внушительное. В пути может что угодно произойти. Благо, колонна все же вернулась, причем увеличенная. Но не шибко сильно. Все же также идет эвакуация и остальных тренировочных баз. Да и новости поступают не самые радужные. Но пока они подтвержденные. Грубо говоря, все плохо. Вторая колонна забрала большую часть из оставшихся студентов, ценное оборудование и вооружение. Из студентов остались лишь отобранные для прикрытия отхода. Также с базы забрали часть солдат и вертолеты. Летать во время магической песчаной бури — самоубийство, как и оставлять их противнику. Поэтому для них пригнали особые грузовики. «Если что, уйдем своим ходом», — заявила Аня. Она с девушками находилась в казарме. Им позволили немного отдохнуть, так как хоть многих солдат и забрали, но вместо них прислали группу сильных воинов. Вот они и стояли сейчас на охране базы. «Золотая прикроет нас от бури», — согласилась рыжая. «Ворона сможет нас скрыть, но, учитывая, какая там буря, смысла нет», — добавила Оля. «А, а я что здесь делаю?» — спросила четвертая девушка. И была далеко не худенькая, невысокая, темноволосая девушка с пышной грудью. Сережа расстроится, если ты вдруг помрешь, ответила Лиза и улыбнулась. Но мы не в таких отношениях, удивлялась та и смотрела на трех красоток в военном снаряжении. Да и никакого желания для этого нет. А это не важно. А еще ты подруга Альмы, добавила рыжая, но вдруг у Анны расширились глаза. Враг, враг. «Они пока не заметили Дашу, но их полчища. Они все идут и идут». Девушки побежали докладываться, но и несколько других приручителей тоже обнаружили противника, и их целая армия. Даже не так. Их Орда. Однако командование уже продумало план, и был сформирован ударный кулак. Воины маги под прикрытием питомцев нападут на противника, что, собственно, и было сделано. Оба варга Лизы, кролик и овечка Оли, медведи и волк Анны также участвовали в этом. Но битвой это было сложно назвать. Противника заманили на минные поля и напали на растерянных пустынников, заставив отступить. Пусть это и был лишь передовой отряд, но враг потерял более тысячи человек. Остальные же, опасаясь минных полей, замедлились. Однако лишь ненадолго. Маги земли, которые вовремя подоспели, легко расчистили путь от мин. Некоторое время спустя пустынная армия все же добралась до базы, из которой уже выезжала колонна. Противник сразу же напал, но ценой нескольких охранных машин и группы солдат, которые задержали пустынников и передовые отряды персов, колонна все же смогла вырваться и успешно покинуть территорию базы. Вот только дальше начались проблемы. Людей преследовали всадники на монстрах. «Билли погиб. Я все», — простонала Лиза, потеряв последнего варга, и откинулась на спинку кресла. Но ей тут же пришлось уступить место другому приручителю, которым был среднего роста парень в боевом снаряжении. Он схватился за специальное устройство в виде рычага и, влив в него энергию, призвал двух питомцев снаружи фургона. Они немного отстали, но быстро догнали машину, чтобы охранять ее от нападок противника. Садники на различных чудовищах, части из которых походили на огромных гиен, то и дело выскакивали из бури и нападали на машины и питомцев. Но студенты пока держались. Да и броневики активно поливали врага свинцом. Однако оторваться от преследователей колонна не могла, так как ехала не сказать, что быстро. Что неудивительно все же бушует буря, и вражины нет-нет, добросаются да под колеса. Фургон же двигался в задней части колонны, охраняя ее, и был забит студентами до предела, отчего внутри было тесно. Особенно учитывая автоматы и прочее военное снаряжение. Студенты нервничали, так как находились здесь одни и без куратора, или кого-либо из старших. Но указания были получены конкретные. «Защищаться и не умереть». И вдруг грузовик с пехотой, ехавший в самом конце колонны, после того, как на его капот запрыгнул монстр, потерял управление. Машина вылетела с дороги и перевернулась. В фургоне находились экраны, на которые выводились изображения со специальных камер. Поэтому студенты все прекрасно видели. Как и то, что часть колонны, включая фургон приручителей, остановилась и дала задний ход. «Почему мы останавливаемся? А если нас догонят и убьют?» выкрикнула одна из девушек в броне, и немало людей с ней были согласны. «А если тебя так бросят?» — рыкнула Лиза, сидевшая на полу и прислонившаяся спиной к стене. Рядом с ней сидело немало других студентов. «Меня не бросят! Я герцогиня!» — фыркнула та. «Дура ты, а не герцогиня!» — возразила рыжая и кинула взгляд на экран. Колонна добралась до грузовика и отогнала налетевших всадников. Солдаты же выбрались из разбитого грузовика и спешно погружались в другие машины. К сожалению, не все бойцы пережили падение машины. Некоторые получили серьезные ранения, но нашлись храбрецы, которые, понимая, что не выживут и не доберутся до базы, взяв в руки оружие, остались прикрывать уезжающих. Некоторые приготовили гранаты. В этот уязвимый момент и напала большая группа всадников на монстрах. Вот только они тут же получили мощный отпор. Бойцы на машинах ожидали подобное и выложились на полную, не забывая про гранаты и ракетное оружие. Да и маги с приручителями старались как могли. Правда, и у всадников было оружие, в том числе огнестрельное и артефакты. Так что легко не было. Вскоре мини-колонна двинулась в путь, стремясь догнать основную колонну. Те, в свою очередь, сбавили скорость, но не остановились так как их тоже постоянно атаковали, и если остановиться, то уязвимые машины станут еще более уязвимыми. Однако даже так догнать колонну оказалось нелегко. Садники постоянно атаковали отставших, стремясь остановить их. К тому же сильно мешала буря, да и чудовище лезли на дорогу. Все это не позволяло разогнаться. Но люди не сдавались и просто ехали вперед, выкладываясь на полную, и отбились. Садники отступили, а люди смогли выдохнуть и немного расслабиться. «Как там Серёжа?» — вздохнула Лиза. И блондинки, сидящие рядом, тоже вздохнули. «Противника и правда, на удивление, много. Откуда их столько?» — спросила Юнна. «Похоже, что южные ханы либо сдались без боя, либо переметнулись на сторону персов», — предположила Ольга. «Если это так, то нас либо предали, либо подставили». «Ну или все это изначально огромная ловушка?» «Для ловушки как-то слишком много жертв среди гражданских и войск южных ханов», — возразила Анна. «Как будто им есть дело до чужих жизней», — фыркнула девушка за рабочим терминалом. «И вот не надо на меня так смотреть. Я изучала историю этого региона. И здесь ханы регулярно воюют между собой, вырезают целые поселения и творят, что хотят. Плевать они хотели на людей, им важна лишь власть». Очередной возглас угнетенного простолюдина! хохотнул один из парней. Как будто у аристократов и правителей все так просто. Ага, конечно. Да-да, оправдывайся. Всем вам нужна лишь власть и богатство, а мы договорить девушка не смогла, так как ее попка оторвалась от кресла, да и все остальные взлетели, включая машину. Ольга начала сиять, и это сияние охватило весь салон фургона. Но падения это не особо помогло. Зато деформация корпуса машины остановилась. А миг спустя машина упала на землю и несколько раз перевернулась. Люди, те, кто не пристегнут к креслам, едва не переломали себе все, что можно. Но на них была защитная экипировка, поэтому отделались лишь вывихами да ушибами. «Питомцев срочно отзывайте», — простонала Оля. «Питомцев, отозвать, срочно!» — рявкнула Анна. Она почти ничего не видела, так как машина сдохла. Внутри царила кромешная тьма. «И молчим, ни слова, ни стона!» Снаружи тем временем началась пальба. Были слышны крики и взрывы. А вот фургон постепенно нагревался. Он горел и весьма сильно. Так что Анне пришлось выпустить немного магии. «Снаружи идет бой!» — тихо рассказала Оля. Садники напали». Люди затаились, боясь даже пискнуть. А снаружи грохотали взрывы от гранат, и слышалась пальба. Но вдруг все утихло. «Они ушли!» — воскликнула Оля. «Похоже, что всадники двинулись за колонной». «За колонной? Нас бросили!» — прокричала одна из девушек. «Видимо, считает, что мы не выжили». Анна до боли прикусила губу. «Да как мы не выжили? Машину почти не повредило!» — выкрикнул кто-то. «Это лишь из-за моего артефакта», — ответила Оля и попыталась выбраться из-под тел людей. Все сейчас лежали кучей малой. «Выходим. Там наши пытаются машину потушить». «Никита, он серьезно ранен!» — раздался крик. Девушку быстро отругали, а Оля попыталась сосредоточиться и вызвала с той стороны кролика. Анна же вызвала своего синего сама. Один начал вскрывать дверь, а второй — тушить пламя. И вот внутрь ударил сильный ветер с песком. А солдаты кинулись внутрь, вытаскивая приручителей. Правда, большая часть студентов смогла выбраться своими силами. «Все целы? Как так?» — недоумевал боец в броне, в которой торчал кусок сабли. Учитывая воронку на дороге, где произошла детонация бомбы, заложенной всадниками, шанс выжить у людей в фургоне должен был быть около нуля. Как подтверждение этому, Всюду валялись перевернутые машины и раскрученный броневик. Правда, последний подвергся обстрелу ракетницами и магией, но перед этим он врезался в перевернутую машину и едва сам не перевернулся. Впрочем, это уже не важно. Главное, что они выжили. Но, к сожалению, далеко не все. Сейчас перед пылающим фургоном собралось где-то 30 солдат и два десятка студентов. Но также были ранены, им оказывали помощь и вытаскивали из машин. «Вовремя активировала хороший защитный артефакт», ответила Оля, которая немного шатала. «Но он вытянул из меня все силы». «Слава Богу», — облегченно произнес боец. «Но нужно уходить и спрятаться. До появления противника есть несколько часов. Нужно затаиться и переждать бурю, после чего запросим подкрепление». «Вы хоть знаете, где мы?» — спросил один из студентов. Но вдруг фургон приручителей начал подозрительно шипеть. Люди тут же бросились от него подальше и утащили раненых. Кто-то спрятался за перевернутыми машинами, кто-то убежал на обочину. И вдруг шипение превратилось в писк, а миг спустя фургон взорвался. Машина вновь взлетела в воздух, а во все стороны хлынуло магическое пламя. Взорвался магический реактор. К счастью, в этом взрыве никто не пострадал. Лишь несколько ожогов у тех, кто неудачно спрятался за другими машинами. Похватав раненых, люди поспешили на запад, подальше от цивилизации и возможных путей движения противника. На западе было Каспийское море и соленые озера. Кроме кочевников, там, можно сказать, никто не живет. Пустыня здесь была усыпана редкими кустарниками, но и трава встречалась. Местность же была неровная, и это усложняло путь. Люди же несли раненых ящики с боеприпасами, которые удалось вытащить из машин до того, как они загорелись. Но и все, что получилось найти, и может принести пользу. Люди надеялись, что песчаная буря их укроет от глаз противника. Вот только она начала постепенно стихать. «Монстр!» — произнесла уставшая Оля, которую Лиза несла на своей спине. Блондинка пыталась медитировать, чтобы восстановиться, поэтому и заметила душу существа, которое готовилось к атаке. «Справа нападает». Миг спустя из бури выскочила Гиена, но была поражена сосулькой Анны. Тут же подбежали солдаты с клинками. Стрелять было опасно, и делать это без острой необходимости людям было запрещено. Они шустро добили тварь, та и очухаться не успела. «Красотка!» — заявил один из бойцов. «Соберем тушу. Может...» «Сможем пожарить? А кровь? Она нас выдаст?» «Не выдаст», — возразила Анна и приморозила рану гиены. Люди продолжили идти, не особо понимая, сколько шли. Однако буря продолжала утихать, и видимость улучшалась. Люди устали, да и раненым было не очень хорошо. Но вдруг из бури выглянула рожа здоровенной гиены. Все посмотрели на нее, она на них. Прошла секунда, затем вторая, и люди схватили автоматы, но монстр резко скрылся в буре и умчался прочь. «Нас обнаружили!» — осознал командир отряда и спешно повел отряд дальше. Но что делать в данной ситуации он не знал, потому что здесь совершенно негде держать оборону. И тут на помощь пришел писец. «Золотой писец!» «Золотая нашла укрытие! За нами!» выкрикнула рыжеволосая девушка в броне, да блондинки на спине, и последовала за золотым песцом, а за ней и остальные, включая командира. И вот, спустя 20 минут медленной ходьбы, люди пришли к разбившемуся лет так двадцать назад военному транспортнику. Это был сравнительно небольшой транспортный самолет, от которого остался лишь хвост и одно крыло, поднятое к небу. Внутри самолета наполовину засыпанного песком, обнаружилось лого монстров, но золотая уже прогнала их, поэтому люди быстро заняли укрытие. Раненых уложили в конце хвоста и туда же сложили все вещи, а сами, похватав оружие, начали занимать позиции. На самом самолёте, около него, и также искали металлические обломки, но не успели. С криком «Аля-ля-ля-ля!» из бури выскочили пустынники с саблями и ржавым огнестрелом. «Огонь!» — прокричал командир, и десяток бойцов открыл огонь. Но постепенно стрелков становилось больше. Солдаты забирались на корпус самолета, а некоторые просто остановились на колено и стреляли из этого положения. Противник также стрелял. Одному мужчину на самолете свалило с ног, другой получил пулю в руку и едва не упал, но продолжил стрелять. А враг валил сплошным мясным потоком. «Эй!» — из самолета выскочил кролик Кри а за ним еще небольшая группа питомцев. Все те, кто пережил сопровождение колонны. «Фарм!» — взвыла золотая, запрыгнувшая на корпус самолета и выстрелила потоком ветра, да таким мощным, что частичку бури сдуло, а вместе с ней были сдутые десятки пустынников. Но там, в буре, прятались шаманы и воины-маги. Их было много. Настолько, что даже некоторые солдаты почувствовали отчаяние. Но вдруг люди увидели огромный силуэт, появившийся в буре. Он со спины подошел к двум шаманам, со смешкой смотрящих на людей. А миг спустя их головы покатились по земле. «Рар!» — обрадовалась золотая, увидев его. Всем всем пизда. выкрикнул мощный голос и посреди пустыни взорвались десятки ледяных цветов, заточая в лед под сотню пустынников и десяток воинов-магов. «Это Зябликов! Прикроем его!» — прокричал командир, и солдаты пошли в атаку, не жалея гранат и патронов. Да и питомцы зарычали, наваливаясь на пустынников. Те были ошарашены произошедшим, но при этом их все еще было очень много. Впрочем, просвет, сделанный золотой, уже исчез, и люди могли лишь слышать крики и видеть редкие вспышки, а еще рычания. Но нет, не Блэр. Это рычал Сергей, который в одиночку бился с двумя десятками воинов-магов, а также группой шаманов с питомцами. Золотой писец взвыл и кинулся в бурю. За ним кролик Кри, а следом потопала панда. Огромная панда. Ее рост на задних лапах был около четырех метров, и, входя в бурю, она хлопала ладонью по кулаку а в ногах у панды мешался белый медведь Анны. Даже пауки и юны последовали за ними, хоть и не любят песок. И не прошло много времени, как поток пустынников закончился, и солдаты смогли перегруппироваться, а также оттащить раненых в самолет. Но противник так и не приходил. А там, в буре, все еще звучали вопли умирающих людей и рев чудовищ. «Командир, может, поможем зяблику?» спросил один из бойцов на крыше самолета. «Лишь бездарно помрем!» «Нет! Ждем и обороняем самолет! Защита студентов — наша главная обязанность!» ответил командир и поморщился. У него на груди было три раны. Бронежилет выдержал, но ребра и живот ноют, и вскоре будет лишь хуже. В этот момент из бури выбежал крепкий мужчина с сияющими татуировками на голове. Но на его шее упала удавка из паутины, и того дернуло обратно в бурю. Точнее, буря была повсюду, но зона видимости была около 30 метров, может, даже меньше. Раздался нечеловеческий вопль, перекричавший бурю. А затем выскочила группа пустынников. Их лица искажал ужас, но солдаты открыли огонь на поражение и были беспощадны к этим жителям пустыни. Девять пустынников рухнули на землю, захлебываясь кровью. Но тут же появилась новая группа, а затем еще. И вдруг, сотрясая землю из бури, выскочил могучий воин-маг, облаченный в каменные доспехи. Он бежал к самолету. Однако начал резко замедляться, после чего упал на колени, а затем завалился вперед, демонстрируя людям копье в своей спине. В этот момент даже буря стала немного тише. А потом появился темный силуэт, и из потоков песка вышел он. Зябликов. Весь в ранах и порезах. В плече торчит стрела, на шее были читы зубы, впившиеся в нее. Но хозяина этих зубов нигде не было. Про два кинжала в бедре Сергей, казалось, и не знал. По крайней мере, не обращал на те внимания. «Женщины!» — выкрикнул он, глядя на двух блондинок и одну рыжую. Там, правда, еще немало другого народа было, но Сергея они не интересовали. «Официально назначаю вас с катастрофами!» Кажил, блин.